На станции Донгузской мы было вышли из вагонов, но, казалось, здесь займут оборону основные силы, а наш батальон и казачья полусотня выдвигаются дальше. Состав старушка ползет вперед. Сидим в вагоне, засунув руки в карманы шинелей. Воображаю карту. На ней — линию железной дороги, по которой навстречу друг другу движутся две стрелы. Вот-вот будет точка, где они сойдутся. А я Толстого тоже читал. вдруг сообщает Саша Цветков. «Между прочим, с карандашиком!» «А?» А Сокин озадачен. Саша говорит проникновенно, словно стремясь донести до нас задушевное. «Помните, Пьера Безухова зовут солдат и поесть кавардачку?» Написано, сварили сало, набросали сухарей, а у нас в ресторане он держит перед лицом руку с поднятым указательным пальцем. «Кавардак? Готовится ой не так!» Тушите мясо с картофелем, горохом, луком. Опять прихарчи, раздражается Джек Потрошитель. Цветков смущённо умолк. Знаете кто, Сашка, восклицает смеясь Асокин. Господин Штольц из романа Обломов. Это несколько неожиданно. Штольц, как будто не имел отношения к кулинарии. Читал, тихо сказал Саша, по лицу видно, раздумывает, обидно для него услышанное или нет. «А Ленька кто знаете?» — хохочет Осокин. «Тургеневский? Чертопханов!» «У меня вырывается почему?» «Да потому что смешно! Русачок Саша — немец, а немец Ленька — безоглядный русский тип. Разве ж не иронизм?» «Тоже нашел немца», — ворчит Джек-потрошитель. «Я его в прошлом году попросил сделать часовой механизм к адской машине. Ничего не сумел. Даром, что отец был инженер». Умер отец на Пасху в 1914. Ему успешно удалили камни из мочевого пузыря, но фельдшер, когда промывал заживающую рану, был под хмельком, занёс инфекцию, заражение крови. Отец строил деревянные мосты и плотины на небольших речках, водяные мельницы, строил и дома богатым купцам, зарабатывал неплохо. Состояние, которое он получил по наследству от своих родителей, росло Кроме дома в Кузнецке у нас была усадьба у села Бессоновка. Триста десятин под посевами лука. Отец занимался благотворительностью, за свой счет построил в Кузнецке сиротский приют. К сорокам годам увлекся политикой, делами в земстве, а они требовали частых поездок. К работе охладел, вошел в долги. Когда он умер, матери пришлось продать поместье. Мы с братьями горевали из-за продажи верховых лошадей. Мать Адисидки из немецкой семьи среднего достатка. Её отец служил управляющим у графа Воронцова-Дашково. Она получила хорошее образование, безупречно говорила, писала по-русски, по-немецки, по-французски. Пристрастием её было чтение. Она частенько читала по памяти отрывки из баллад германского романтика Уладена. увлекалась русским поэтом нацином, которого неизменно называла прекрасным. Меня лет в 5 потрясло белое покрывало в её исполнении. Юный венгерский аристократ за участие в революции 1848 года приговорён к смерти. Ему страшно. Он не уверен, что сумеет достойно принять казнь на глазах толпы. Мать, которая пришла к нему в тюрьму на свидание, обещает, что добьётся аудиенции у императора, и тот помилует её сына. Она придёт на площадь к месту казни под белым покрывалом. Если ей откажут, то сын увидит на ней красное покрывало. Юноша видит белое. Он до последнего мгновения верит, что казнь будет отменена, слушая и представляя шелемлённые восхищённые лица в толпе. Толпа до жути, до благоговейного восторга поражена тем, как легко, как гордо и непреклонно принимает смерть юноша. Сколько раз и с каким трепетом я воображал себя и мою мать героями поэмы. В доме у нас часто звучали выражения: гражданский долг, общественные обязанности. Мать состояла в обществе трезвости и по очереди с другими дамами работала подавальщицей в чайной для народа. Где кишнице бесплатно предлагали на выбор молоко, квас, клюквенный морс, сбитень и взвар. После смерти отца у нас собрались его сёстры. Причитали, как же мать не уследила, был состоятельный человек и всё по растратил. Мать сцепила руки на груди, громко и нервно, не без напыщенности произнесла: "Он служил России". Известие о войне с Германией пришло нас из Германии тянулся наш род. Мы любили Германию. Мы видели в ней страну вековой рыцарской славы, страну знаменитых университетов. Германская живопись будила в нас горделивый восторг, а как будоражила германская музыка. И вдруг Германия оказалась заклятым, смертельным врагом России. Русские войска перешли её границу, газеты стали называть германцев дикими гуннами. В первый день войны мой старший брат Павел сказал: "Меня могут призвать в армию, но я не могу стрелять в немцев. Когда наши предки переселялись в Россию, русское правительство обещало им, что ни они, ни их потомки в армию призываться не будут. Впоследствии это условие отменили. Немцев не спрашивали, согласны они или нет, и поэтому мы не считали себя обязанными драться против Германии. Тем более мы были убеждены, что Россия могла не вступать в эту войну. Павел поступил вот как. Он пошёл в армию добровольцем, но попросил военное начальство послать его на Кавказский фронт воевать с турками. Начальство поняло его и просьбу удовлетворило. Отречение императора обрадовало нас. Мы считали его виновником войны с Германией. И вообще мы были республиканцами. Мой дорогой старший брат, студент Владимир Он с детства носил прозвище Вильгельм Тель, так здорово разъяснял свой идеал свободу швейцарского образца. Он обожал доказывать, что Россия может прийти к благоденствию только через самоуправление по-швейцарски. А в большевистском перевороте Владимир выразился: "Это вынужденное препятствие германской разведке и деятельно мыслящих русских реалистов". Конечно, он имел в виду не учащих сеяльных училищ. После заключения Брестского мира домой вернулся Павка в малиновых с двумя звёздочками погонах подпоручика. Мы узнали от него, что большевики не такие уж друзья Германии, и что от них мир сковато разит фанатизмом новых лестовщины. У Павки оказались какие-то друзья в Москве. От них он получал вести, что там тайно создан антибольшевистский правый центр. который видит освобождение России от красных в дружбе с Германией. Павел Горечо повторял, какое это отрезвление, какое хорошее дело, и хорошо то, что во главе травленный волк Гурко. Владимир возражал, что Гурко монархист. Павло это и самого мучило. Он раздражённо заявлял, что пусть Мавр сделает своё дело, а там жизнь сама повернёт. Какая клешему монархия, династию в шею далой назначенчество, выборная власть на местах. Разговор переходил на то, что мир с Германией это прекрасно, но с другой стороны, такое унижение для России. Вот бы разрешить всё по-рыцарски, в ничью, как партию в шахматы, рассуждали о большевиках. И они принимал всерьёз то, что Павка, повторяя чьи-то слова, сравнивает их с хлыстами. Меня трогали большевицкие декреты имени республики. Какие слова! В Кузнецком совдепе симпатичные люди: механик паровозного депо Суёмов, я дружил с его сыном, телеграфист Аренин, заядлый рыбалов Столько раз брал меня на рыбалку. Теперь оба называют себя большевиками, утверждают, народ на пороге великого, светлого. Разберись тут. В апреле в Кузнецк вошёл красноармейский отряд Пудовочкина. И тогда стало понятно всё. В один день я увидел 10 убийств. Они происходили на улице, а сколько их было в домах, в сараях. Купца Аксакова единственного похоронили в гробу. Всех других по приказу красных просто зарывали где попало. С каким восторгом мы встретили выступление чехословаков против большевиков. Как сумасшедшие кидали вверх фурашки, узнав о формировании народной армии. Пошёл купаться у Верлей. Спрыгиваем с площадки в снег. посветлело, перед нами простирается белая целина. Мы должны закрепляться справа и слева от железной дороги перпендикулярными к ней линиями. Нас всего штыков полтораста, так что линии обороны получаются не длинными. Селезнёв подступил к Кышкадаеву, как с котловым питанием. Тот отвечает расплывчато: "Положено, чтобы со следующим составом прибыла кухня". Билетов повернулся к нам, кричит: "Я вас поздравляю с добрым утром", обращается к Филдфебелю. "А паровоз, какой кухню везёт? Будет сильно гудеть? Да чего нахальный увячки вид?" издаёт губами неприличный звук. Кашкадаев угрюм, сейчас взревет лютым зверем. Но он нудит на одной скрипучей ноте. «Какие ко мне претензии? Воевать надо, сполнять приказ!» На него наседают. «А что наступление? Сколько нам тут быть?» Он, наконец, рявкает. «Отставить разговоры!» Потом смягчая добавляет. «Вы образованные, а дело военное. Как не понять? Должны занять оборону. Без приказа не отходить!» И заключает как бы с оりсь брюзгливым возгласом: "Я вас на войну не гнал". Говорит с нами добровольцами обиженно и уважительно, так он всегда. Однажды высказал: "Вам бы год, и были бы вы молодёжь, а пока вы ещё недросли, мягонька кость, ну как на вас жать?" "Недросли? Это же оскорбление, мягонька кость!" Мне полтора месяца назад исполнилось 16. Ревечка на 2 недели старше. А Наполеон говорил: "Нет лучшего солдата, чем тот, кому 16". Кашкадаев, по-видимому, умней Наполеона. Голова втянута в плечи, не суразно широкий грудь выдаётся какой-то бочкой, а Сокин называет его помясью унтера Пришибеева с держимордой. Маловато нас, озабочен по штанов. С флангов легко обойти. У Кашкадаева такое выражение, будто у него болят зубы. мог прислать сюда. Он покашливает. М -м -м, ударный офицерский отряд. Офицерский? Саша Цветков в сомнении. На наш батальон и одного офицера не хватило. Выгрузилась казачья полусотня. Машинист огласил снежные просторы долгим прощальным гудком. Повоз дал задний ход, опустевший состав покатил от нас в обратном направлении. Тех, кто занял оборону справа от насыпи, человек 70. Мы, кузнечани, в их числе, Кашкадаев назначил командиром Паштанова, а сам с другой половиной батальона, в котором нет и трети комплекта, расположился слева от железной дороги. Мы вытянулись цепочкой от насыпи и принялись рыть лопатками ячейки в снегу. Через 5-6 шагов друг от друга. Позади, в шагах в 300х по железной дороге будка и сарай сухого разъезда. Справа от нас, в верстах в двух с половиной от фланга, виднеются дымки селения. Это хутор Утиный. Перед нами же до горизонта сплошное белоснежное пространство. Вдаль убегает линия насыпи, сливаясь с равниной. Казачья полусотня верхами потянулась по насыпи вперед на разведку. Лошади фыркают, от их морд поднимается пар. «Спасаемся от мороза!» ожесточённо работая лопатками. Какой-то казак обернулся, с видом разбитного удальца, кричит залевисто: "Энтеллигенция своё дело знает, ай побегут нынче красные!" Слив от меня роет ячейку билетов, за ним джек-потрошитель. Правее меня Асокин, дальше Саша Цветков. Я почти по пояс в снегу, когда лопатка натыкается на землю. Она как камень, стараюсь разрыхлить её штыком. Дело трудно, но продвигается. Снял слой промёрзшей земли в ладонь. Казаки! Крик вячки. Полосотня возвращается всё так же гуськом. Станичники съезжают с насыпи позади нас. По штанов, оступаясь в снегу, идёт на перерез передним. Что происходит? Красные! Бросил слушать старший урядник. В степи снег ложится нам по брюхо, воевать нельзя. Мы на хутор, чтобы они его не заняли. За свой правый фланг не тревожтесь, обойти не дадим. Полусотня шагом тянется к Утиному. В противоположной стороне за насыпью разовеет половинка туманного солнца. Впереди у горизонта морозная хмарь. В ней что-то движется. Сани. За ними другие. Пять саней вдруг задружкой ползут к нам. Далёкий гул, клубы дыма, в левей саней вытягивается приближаясь поезд. От волнения спешу рыть землю. Наконец бросаю это. Поезд грохочет колесами на всю степь. Катит неспешно, но такое чувство, будто он приближается ужасно быстро. Впереди паровоза, открытая платформа. Позади двенадцать теплушек и два синих пассажирских вагона. По цепи передают «Изготовьсь!» Сдираю перчатку с правой руки. Затвор обжигает пальцы, как раскаленные до бела. Над бортами платформы какое-то нагромождение, а, видимо, мешки с песком. За ними прячутся красноармейцы. Платформа от меня приблизительно в версте. Команда: "Целься в паровоз!" Прицеливаюсь в будку машиниста. Тут грохот винтовок слева за насыпью. Стреляю. От нашей цепи несется оглушительный треск, будто рвут полотнище. Выстрелы бьют почти непрерывно. Поезд убавляет ход. Над бортами платформы всблёскивают огоньки, свист пуль, царапая нервы, напоминает в какую-то тоску он вверх меня, когда я его услышал впервые. С платформы ударил и пулемёт, второй строчит стендера паровоза. Я скорчился в ячейке, меня сжимает противное ноющее чувство. Если пуля ударит в снег передо мной, она косо прошьёт снежную подушку и мне в грудь Лежи я просто на голой земле, и не казался бы себе таким незащищённым. Паровоз остановился. Паровоз пыхнул паром, потянул назад. Пули посвистывают близко над головой, вокруг. Что и делать, тыкаюсь носом в снег, но заставляю себя целиться, спускать курок. Обою мы израсходована. Я спрятался в моей яме с головой, перезарядил винтовку. Сани, кричит билетов. Перед нами, шагах в 500х, развернулись сани. Обе лошади упали в снег, бьются. Позади саней чернеют две лежащие фигурки. Три других медленно убегают, увязая в снегу. Дальше четверо саней, успев развернуться, уходят к колею в колею. Значит, наши били не только по паровозу, всыпали этим. Прицеливаясь, стреляю в беглецов. Вдруг отходящий поезд останавливается, раздвинулись двери теплушек, из них посыпались фигурки. Вытягиваются в цепочку в белой целине. «А где знамена? Ха-ха-ха!» Вячка захлёбывается неестественным смехом. «Перестань обезьянничать!» — неожиданно рассверепел Джек-потрошитель. «Сидим в ямках в снегу. Передо мной поверх насыпанной снежной горки грядка выкопанной земли». Грядка в полтора оршина длиной, ладони в три в высоту и немного больше в ширину. Пуля стукнула в нее на уровне моего лица, потеряла силу, упала на дно ячейки. «Ага», — успокаиваю себя, — «раз было так близко, в меня уже не попадут». До цепи красных, наверное, меньше версты. Мне кажется, их раза в два больше, чем нас, неумолимо приближаются. Состав опять пошел вперед, по нам ведут огонь стрелки с платформы и оба пулемета. От Паштанова передают команды. То бить по паровозу, по пулемётам, то по цепи. «А казаки-то!» — кричит справа от меня Сокин. «Как здорово могли бы теперь обойти красных! Не успели бы в вагоны уйти!» Он прав. И вовсе не по брюху снег лошадям. Душит досада, злость. «Где твои метролезы, билет?» Ору из ямки, съёжась в ней и ненавидя сейчас казаков больше, чем красных. «Брехло, сволочь!» Расходую обойму за обоймой, а цепь красных уже шагах в двухстах. Поезд впереди, слева и того ближе. Поднимаю прицельную прорезь на насечку пятнадцать. От плотного мучительного свиста пуль тело непроизвольно вздрагивает, вздрагивает. Это невозможно выдержать. А красные наступают перебежками. В нашей цепи взвился жалобный вскрик. Его обрубил сильный уверенный голос Паштанова. Они сейчас лягут. Все огонь по паровозу. Целюсь в тендер, где пулемёт. Потом дважды бью по будке машиниста и снова прицел в тендер. Наша цепь грохочет выстрелами. Паровоз сейчас принимает десятки пуль. Обшивка паровозной будки от них не защита. Возможно, красные уже не раз заменили машиниста, или же стенки будки укреплены. Ну вот, наконец, состав отползает. Пулеметы смокли. Скорее всего, ранены или убиты пулемётчики. Цеп противника рассыпалась. Красные бегут к поезду, который тащится еле-еле. На ходу запрыгивают в теплушки. Кто-то из наших кричит: "Ура!" В самом деле, какое облегчение, радость. Пли, пли, строй! Продолжаем стрельбу. Пули реже, но всё ещё свистят над нами. «Противник ведёт огонь с платформы уходящего состава, стреляют из тормозных площадок!» «Ха!» Вячка кашлянул, взвизгнул, вертит головой, выплёвывает что-то. «Пулю в рот попало!» «Трепло!» — выкрикиваю я. «У меня уже нет злости». Поезд встал в верстах в трёх. Так тихо сделалось вокруг. Оттираем снегом онемевшие носы. Мы насчитали девять оставшихся на равнине фигурок. У нас убиты трое, семеро ранены, среди них по штанов. Сказал, что ранен легко в руку, кость не задета. Приказывает спешно рыть окопы. Противник наверняка получит подкрепление и повторит атаку.